Якутск. Самый большой город на вечной мерзлоте. Помимо путешествий по самой холодной дороге, встреч с моржами и извергающимися вулканами, в Якутии мне приходилось заниматься и вполне обыденными вещами, например, совершать набеги в местные магазины. Мы хотели жить в сибирской деревне, но лучше, конечно, чтобы рядом был город куда можно ездить за покупками, проводить время с детьми или даже развеяться, окунувшись в культурную или даже ночную жизнь. В городе я мог встретить нужных для моей книги людей, и с горожанами можно было пообщаться, когда круг односельчан казался слишком узким. Все это можно было осуществить в столице республики Якутия, в Якутске, который находится в 43 километрах от нашей деревни. Это примерно час на машине по истерзанному мерзлотой асфальту. Молодежь из Техтюра ездит в Якутск каждый день на работу. Их обслуживают водители-частники рейсового такси на собственных Toyota high ace Начиная с раннего утра из сел Ахтемцы и Техтюр маршрутки едут в город. Они подбирают пассажиров от ворот дома и за каких-то 150 рублей привозят на автостанцию в Якутск. А еще в многочисленных WhatsApp-группах народ просто предлагает подвести до города. Движение рейсовых такси к шести вечера стихает. Если возвращаешься из Якутска домой поздно вечером или надо успеть на утренний рейс, придется брать такси за 1400 рублей. У нас было два постоянных водителя. Сергей, русский полицейский, который из-за травмы ноги рано вышел на пенсию. Он в браке с якутянкой, что редкость. В обратный путь он часто брал с собой сына-подростка, чтобы было с кем поговорить. А якутянка Лена – которую мы прозвали Мадам, имеет предпринимательскую жилку и держит в столице сеть такси дальнего следования, а также ночлежку для водителей. И с ней мы пережили много приключений на трескучем морозе, начиная со сломанного колеса и заканчивая вставшими из -за льдов катерами на воздушных подушках. В рейсовый такси не вмещались пакеты с покупками и все остальное, поэтому обычно мы в город ездили на своей машине. Из окна буханки мы неспешно наслаждались видами лугов, со стадами лошадей и грустноватой лиственничной тайгой. Детям же наоборот это быстро надоедало, и они могли проспать целый час всю дорогу. На самой высокой точке пути мы проезжали место, где все завязывают на деревьях тряпочки. На удачу! Если водителю некогда остановиться, он сигналит. Приветствуя духов! Я тоже взял в привычку сигналить, проезжая это место. Но так как у нас сигнал не работал, приходилось изображать пантомиму, но главное – намерение. Движение здесь не напряженное, только иногда дорогу забивали пылящие грузовики, везущие цемент из Мухсагалоха, сердце якутской цементной индустрии. Миновав тайгу, дорога спускается в долину Туйма-Аада, а дальше идет мимо маленькой русской деревни Владимировка. Ее основали в XIX веке сосланные сюда скопцы – Свое название они получили за обычай самих себя кастрировать. По понятным причинам секта больше не существует. Ведет дорога прямо к посту ГИБДД, оттуда, между частными домами и убогими промзонами, она идет в центр города. Когда мы только приехали сюда в начале осени, мы часто ездили в город. Тут мы все закупались всем, что нужно для дома. От посуды до зимней обуви и инструментов. Местный вариант западного Уолмарт и Билтема. Торговый центр Билмарт. Тут мы покупали доски, тазы и прочую домашнюю утварь. Из досок мы смастерили нашему школьнику письменный стол и книжную полку. Велосипеды для детей мы решили купить БУ по интернету. Первым продавцом оказался мужчина с похмелья, на вид мелкий вор, его непонятный гараж ломился от новых телевизоров. В результате Мы купили велосипеды у двух полицейских, которые приехали во время смены, чтобы их забрать, почти из такого же непонятного гаража. Малыми деньгами тут не отделаешься. Якутск по российским меркам считается дорогим городом, цены на строительство, отопление и транспорт здесь высокие. Продукты и другие товары везут с другого берега реки Лены. Осенью и весной, когда лед слабый, эта связь прерывается. А мы удивлялись, почему унты, сшитые из оленей шкур, «Стоит тут 35 тысяч рублей. Ведь оленей в Якутии сотни тысяч. Они такие дорогие, потому что все, что делают якуты, дорого», – смеялся молодой якут. Раз в неделю мы закупались в магазинах и на базаре. Супермаркеты в городе не сетевые, так как сети считают Якутию логистически слишком трудной точкой. А вот крестьянский рынок – отдельная достопримечательность. Там продавцы под открытым небом борются с холодом всю зиму, а рыбу можно очень удобно продавать замороженной сладка. Стирать руками одежду на пятерых нас совсем не прельщало, поэтому мы возили ее в прачечную в город. Мы пользовались услугами двух разных прачечных. В ближайшие всегда был риск, что капризная администраторша, похожая на Ирину Аллегрову, чтобы не называть имен, как только подойдет наша очередь, откажется принимать детскую одежду, сославшись на приказ Роспотребнадзора. Вторая прачечная была дороже, но там работала Марина. Она была предельно дружелюбна, сортировала, бережно складывала чистую одежду и поздравляла нас с праздниками по Ватсапу. У детей любимые места в городе – маленький парк развлечений, пещера вечной мерзлоты, вырытая прямо в земле игровая площадка в торговом центре и скромный аквапарк на краю города. Это единственный бассейн, в который не требовалась медицинская справка. В городе дети всегда хотели пообедать, в маленькой блинной в центре. Население Якутска – 320 тысяч человек, что намного меньше, чем, например, во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске или Красноярске. Но, несмотря на это, город живой, энергичный и особенный. Якутск постоянно растет, что большая редкость для городов восточной части России. Официальный показатель прироста населения уже в этом веке превысил 100 тысяч жителей. На самом деле, говорят тут – В Якутске живут 400 тысяч человек. Важно отметить, что Якутск – единственный городской центр на много тысяч километров, и это тоже влияет. Город разрастается, так как сюда переезжают из деревень, что в свою очередь укрепляет в столице положение якутского языка. С советских времен количество якутов в городе возросло в несколько раз. Теперь якутов тут большинство. Сейчас Якутск – пестрая мозаика диаспор – прибывших сюда из разных мест. Те, кто приехал из одного улуса, могут так и ходить группой. Переехав в город, якуты стали более открытыми и разговорчивыми, чем их сельские братья. Когда я впервые побывал в Якутске в 2008 году, на улице было много русских, но сейчас их кажется меньше, чем 37%, который дает официальная статистика. Русские проживают компактно в определенных районах, например, рядом с аэропортом и в городе спутники Жатае, а символические районы центра заняты якутами. При этом для некоторых якутских националистов Якутск по-прежнему слишком русский. Они хотят перенести столицу восточнее, в Чурапчу, поселок, где 99% населения якуты. После революции он недолгое время был столицей. Сейчас в Якутске бывают пробки, и несмотря на сотрясающий Россию экономический кризис, Здесь постоянно строят торговые сети и высокие безликие многоэтажки. В самом центре города, на улице Пушкина, радостный пример таких изменений – старый деревянный домик, зажатый со всех сторон сверх новыми высотками. Его хозяин наотрез отказался продавать землю строительной компании. В старину Якутск был деревянным городом, не считая пары каменных домов царских времен. В советское время людей расселяли по быстро возводимым двухэтажным деревянным баракам, которые стоят сейчас, накренившись. Несколько деревянных домов собираются сносить, так как сто лет мерзлоты и якутского климата подточили здания. Образ города сильно изменился, когда разрешили убрать деревянные дома и дать место блочным. В городе запустили программу нового заселения, по которой людей переселяют из деревянных домов на снос в многоэтажке но из-за кризиса деньги на программу уже закончились. Долина Туймаада, в центре которой расположен Якутск, была некогда владениями известного якутского князя Тыгындархана. Его правление закончилось с приходом русских казаков. Последнее упоминание о Тыгыне датируется 1631 годом, когда он боролся против отрядов атамана Ивана Галкина. Казаки поставили тут крепость, которую в 1643 году перенесли на место современного Якутска. Примечание. Эта крепость – Ленский острог. Вот почему Якутск – один из самых древних городов Сибири. Он старше Иркутска, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока или Хабаровска. Последняя деревянная башня казачьего острога сгорела дотла в 2002 году. Вместо нее решили заново возвести старый город. Этот старый Якутск, построенный в 2006 году, его копии бревенчатых домов и дорожки, имитирующие деревянные мостовые, конечно, фальшив до невозможности. Но таковы и милые сердцу горожан зал ресторана «Махтал», где подают отличную якутскую еду, бар «Уайлд Дак», где звучит рок-н-ролл, и клуб «Балаган» в духе андерграунда, где танцуют до упаду. В центре Якутска на одноименной площади все еще стоит памятник Ленину, правда теперь в окружении скейтеров. Вряд ли его снесут в ближайшем будущем. У якутов, как и у многих малых народов России, как правило, двойственно уважительное отношение к вождю Великой Революции, обещавшему им автономию и образование на родном языке. Конечно, в городе также стоят памятники выдающимся якутским вождям и писателям 1920-х годов, Михаилу Амосову, Платону Аюнскому и Алексею Кулаковскому. Примечание. Максим Амосов, советский партийный деятель, 1897-1938, репрессирован, расстрелян, реабилитирован. Платон Аюнский, якутский советский писатель, 1893-1939, арестован, умер в больнице в тюрьме, реабилитирован. Алексей Кулаковский. Якутский писатель, поэт, основоположник якутской литературы. 1877-1926. Их именами названы улицы. Реку Лену из города не увидишь. Картину дополняют характерные для Якутии термокарстовые озера. По своей структуре Якутск напоминает луковицу. Центральные кварталы разного времени постройки лучами расходятся в сторону районов с высотными зданиями. Потом опять идет низкая застройка, полоса оптовых магазинов и малого бизнеса и, наконец, внушительный кусок города, занятый частными домами, жизнь в которых почти не отличается от села тюхтюр Тут тоже воду в дома привозят машины, а зимой топят лед. То тут, то там между деревянных домов возникают роскошные палаты, похожие на замки, у них свое отдельное водоснабжение и отопление. В Якутске нет какой-то важной промышленности – Это город магазинов, культуры, учащихся и администрации. Городские якуты хотят жить нормальной жизнью, то есть тратить деньги, как делают во всем мире. Торговый центр Туймаада – негласный центр города, там молодые люди собираются группами внутри или снаружи, в зависимости от времени года. Больше подходит для шопинга столичный рынок на окраине города, где торгуют китайцы. Несмотря на то, что это далекий провинциальный город – В Якутске есть хорошие рестораны и дорогие гостиницы. Якутск построил себе современные спортивные центры, например, спортивный центр «Триумф», в котором часто проходят соревнования по борьбе. Бассейн «Чолбон». На его 50-метровых дорожках можно разогреть мышцы в зимний мороз. Якутск – это еще и центр молодежной культуры. По обращенности к Азии можно заключить, что корейские кей-поп-группы приезжают сюда ежегодно. Однажды я зашел в триумф, и мне показалось, что я очутился в Японии. Сотни молодых людей, все одетые в костюмы персонажей sci-fi и фэнтези, мрачные жрецы, анимешные рыцари и персонажи из «Алисы в стране чудес» — все это в честь фестиваля косплея. В остальное время эта молодежь собирается в Гик-кафе предпринимателя Макса Захарова. Там она играет в настольные игры, курит кальян и смотрит инди-фильмы. Несмотря на то, что большинство населения в городе Якуты, Якутск все-таки многонационален. Тут есть и буддийский храм, и мечети, а также армянская и католическая церкви. У русских, как и положено малочисленному народу, есть свои островки культуры, русский театр и православные храмы. Когда город организует публичные мероприятия, он заботится, чтобы кроме якутских исполнителей присутствовали русские поп-звезды или хор славянских бабушек, выкрикивающих частушки. Еще 10 лет назад Якутск был довольно агрессивным городом, молодежь съезжалась сюда из разных концов республики и случались кровавые столкновения. Наш опыт и опыт иностранцев, живущих тут сейчас, совсем иной. Никто ни разу не подвергся нападению. Якутск на глазах превращается из брутальной бетонной сибирской деревни в культурно-разнообразный евразийский мини-полис. Однако на тебя все еще могут напасть, если попытаешься выйти в городе на пробежку. Якутск известен своими злыми бродячими собаками. Один бегающий знакомый так попал в больницу, в парке культуры и отдыха, который все еще носит советское название, на него набросилась стая собак. В 2016 году собаки покусали в городе порядка 2000 человек, после чего их стали массово истреблять. Когда дело получило общероссийскую огласку, московские зоозащитники открыли сбор денег на вывоз собак из Якутска. Уникальность Якутска в том, что это самый холодный крупный город в мире и самый крупный центр проживания человека, построенный на вечной мерзлоте. Те, кто впервые приехал в город, могут насладиться всеми его прелестями еще в аэропорту, где пассажиров по какому-то странному обычаю долго держат в автобусах. Несколько лет назад, до того, как построили новый терминал, багаж тоже приходилось ждать на улице. В январе 2018 года в аэропорту Забыли 89-летнюю бабушку на коляске. Она полчаса просидела на морозе в минус 41 градус, но, к счастью, выжила. Морозы ниже 40 градусов в городе отвратительны. Над землей повисает густой смог из выхлопных газов, прочих выбросов и пара от утечки тепла. Даже в самые сильные морозы общественные организации продолжают работу. Термометр показывает минус 50 а рабочие уже привычно ежатся от холода на остановке, рыночные торговцы в валенках и масках стоят у своих прилавков. Велосипедистов зимой в Якутске мало, но и они иногда встречаются, крутят педали в густой морозной дымке. Зимой разрешено заходить в магазины, просто чтобы погреться, это часть культуры. Главное не споткнуться о порог, по непонятной причине и здесь на уличных лестницах суперскользкий клинкер очень популярен. Финляндия в Якутске присутствует как минимум в виде двух фастфуд-ресторанов «Хэсбургер», которые рекламируют себя не иначе, как легендарный финский бургер. Один из них находится на улице Кальвица, названный в честь пилота Отто Кальвица, финна по рождению. Примечание. Кальвиц Отто Артурович, 1888-1930, советский авиатор, один из первых полярных летчиков. Красногвардеец после поражения Красных в Гражданской войне в Финляндии бежал в Советскую Россию и стал там одним из первых пилотов – исследователей Арктики. Кальвиц погиб при крушении самолета в Якутии в 1930 году. Самый известный финский персонаж в Якутии – Йолупуки. Многие мне тут с завистью говорили, что якутам надо брать пример с деревни Санта-Клауса в Финляндии, как с туристической достопримечательности. Финский Йолупуки. Бывал тут со своим старшим гномом. Я познакомился с мужчиной, который был в Якутии их личным водителем. Говорит, у деда было сильное похмелье, но он снова ожил после того, как шофер нашел ему магазин с водкой. Реальный финский персонаж, очень почитаемый в Якутии, да и вообще на севере России, биатлонистка Кайса Мякерайнен. Один мой якутский знакомый был просто разбит после ее поражения на Олимпиаде в Пхенчхане а он уже решил было назвать дочку Кайсой. Самое странное было найти тут за 5000 километров от Финляндии людей, которые специально изучали наш язык. Однажды мне позвонил молодой человек из Организационного комитета международных спортивных игр «Дети Азии» и представился по-фински. Это Петери Терве, 23-летний Петр Стручков, обычный якут, родом из сельской местности, Он поехал на год изучать в Хессинском университете политологию. За год Петери выучил и заговорил по-фински и теперь изумительно владеет тонкостями нашего языка. Сейчас он неофициальный посол между Финляндией и Якутией в области борьбы. финский ему пригодился. Еще я познакомился с молодым оленеводом инокентием, который говорил со мной на чистом финском. Он изучал оленеводство в Инаре, в Финской Лапландии. После учебы он вернулся в Якутию, полное желание дать новый толчок оленеводству, применяя на практике то, чему его научили финны. Но за пару лет реальность все-таки его разочаровала, так он сказал. В России невозможно просто взять и изменить уклад. Кроме нас, в 2016-18 годах в Якутии жили еще двое финнов, которых сюда отправили на миссионерскую работу – однако больше якутов и других народов Якутии живут в Финляндии. В Фейсбуке я познакомился с некоторыми из них, с кем-то даже лично встретился. Большей частью это женщины, вышедшие замуж за финнов. В Финляндии уже растут несколько финско-якутских детей, и парочка из них точно знает родной якутский язык. Когда снег весной тает, Якутск тонет. В условиях вечной мерзлоты с канализацией сложно. Дождевую воду пытаются вывести в каналы, но в конце концов вода не уходит, пока не испарится. Можно сказать, что в этом отношении Якутск – город еще одного рекорда. Россия известна с самыми большими лужами в мире, а самые огромные, думаю, находятся на окраине Якутска, где они иногда перекрывают целые улицы.